«Глава четвертая. Или как возненавидеть себя?» Часть первая. Воспоминания. «У нас проблемы!» — встретил меня крик Нади, стоило только вскочить и захлопнуть дверь. «А когда их не было? Можно что-то пооптимистичнее?» Навалившись плечом, я опрокинул полупустой шкаф с одеждой на входную дверь. И хотя действие происходило по моей воле, возникало ощущение, что нахожусь я внутри костюма, который запрограммирован на те или иные действия, в то время как мне отведена лишь роль пассажира. Я вывалился в общую комнату. Обстановка средней паршивости, окно выбито вместе с рамой, на полу валяются несколько птиц и какая-то крокозябра, наполовину растерзанная, наполовину расстрелянная. Воняла она, как туалет после хорошей пьянки. Я даже не стал присматриваться к этой дергающей лапкой дряни, мне доставало того, что пистолет в руках Нади выписывал восьмерки, но она не сводила его с окна.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 Ты же знаешь, все закончится не так. Ты помнишь будущее. Я помнил, что должно было произойти. Я этого не хотел, всем сердцем не хотел, и мог это предотвратить. Уверен, одно мое желание и воспоминание изменится. Вот только Брут тогда поступил правильно. Единственно верно. И сколь бы сильна ни была боль от его ухода, я знаю, он живет в душе Маши.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 И миг спустя Мария Козлова рывком села на кровати, шаря безумным взглядом по присутствующему. — Мария Козлова, используй свою веру, дабы ожить! Будь так добра! — рявкнул я на одном дыхании, завершая одной фразой план длиной восемь лет. — Да будет так, — ответила девушка явно помимо воли.